Голова вторая Ей удалось, наконец, взять себя в руки, и теперь ее голосок звучал почти сухо. Он следил за миграциями различных арийских племен. О них известно очень мало, сам знаешь. Приходится начинать с более-менее известного периода истории и от него уже продвигаться назад во времени. С этим заданием Кита отправился в Иран 558 года, до Рождества Христова. Он говорил, что это незадолго до конца Амидийского периода. Он собирался расспросить людей, изучить их обычаи, а потом перейти к еще более раннему этапу и так далее. Но ты, наверное, и сам все это знаешь, Мэнс. Ты же помогал ему однажды, еще до нашего знакомства. Он часто об этом рассказывал. Я просто сопровождал его. Так, на всякий случай, отмахнул Северард. я Он изучал переселение одного доисторического племени, с Дона на Гендукуш. Вождю мы представились бродячими охотниками и пропутешествовали с их караваном несколько недель. в к а с т в гостей племени. Это было забавно. Он вспомнил степь и необъятные небеса, скачку за антилопой, перы у походных костров и девушку, волосы которой впитали горьковатую сладость дыма. На миг он пожалел, что не родился в том племени и не мог разделить его судьбу. «На этот раз кит отправился в прошлое один», продолжала Синтия. А в его отделе всегда не хватает людей, как, впрочем, и во всем патруле. Столько тысячелетий, за которыми надо наблюдать, а человеческая жизнь так коротка. Он и раньше ходил один. Я всегда боялась его отпускать, но он говорил, что в одежде бродячего пастуха, у которого нечего украсть, в горах Ирана он будет в большей безопасности, чем на Бродвее. Только на этот раз все вышло иначе. «А сколько я понял, – быстро заговорил Эверард, – он отправился неделю назад, да?» Намереваясь собрать информацию Передать ее в аналитический центр исследовательского отдела И вернуться назад в тот же самый день Потому что только слепой болван может оставить тебя одну И допустить, чтобы здесь без него проходила твоя жизнь Но не вернулся Да Она прикуривала новую сигарету от а к у р к а 1 Я сразу забеспокоилась Спросила начальника Он сделал одолжение Послал запрос на неделю вперед То есть в сегодняшний день Ему ответили, что Кит не возвращался. А в аналитическом центре сказали, что информации им он не передавал. Тогда мы сверились с хрониками в штаб-квартире регионального управления. Там говорится, что Кит никогда не возвращался. И что никаких его следов не было обнаружено. Эверард осторожно кивнул. И тогда, разумеется, были объявлены поиски, результаты которых зафиксированы в хрониках. «Изменчивое время порождает множество парадоксов», «тысячный раз», — подумал он. «Если кто-то пропадал, от вас вовсе не требовалось браться за розыски только потому, что об этом говорится в каком-то отчете. Но других возможностей найти пропавшего не было. Конечно, вы могли вернуться назад и изменить ситуацию таким образом, чтобы в итоге найти его. Тогда в архиве «с самого начала» Будет лежать ваш рапорт об успешных поисках, и только вы один будете знать прежнюю правду». Все это могло привести к большей путанице. Неудивительно, что патруль болезненно относился даже к небольшим изменениям, которые никак не повлияли бы на общую картину исторического процесса. «Наш отдел связался с ребятами из древнеиранского управления, и они послали группу осмотреть это место», — продолжил з а с и н т и Эверард. Они ведь знали только предполагаемый район, где Кит собирался м а т е р и а и з о в а т ь с я да? Я имею в виду, что раз он не мог точно знать, где ему удастся спрятать роллер, он не оставил точных координат. Синтия кивнула. Но я вот чего не понимаю. Почему они не нашли машину? Что бы н е случилось с Китом, роллер все равно остался бы где-то там, в пещере какой-нибудь. У патруля я с ь детекторы, они могли бы, по крайней мере, зафиксировать для начала местонахождения роллера, а потом уже двинуться назад вдоль его мировой линии, разыскивая к и т о Синтия затянулась сигаретой так ожесточенно, что у нее запали щеки. «Они пробовали», — сказала она. «Но мне сказали, что это дикая, пересеченная местность, и поиски там очень затруднены. Ничего не получилось. Они не смогли найти ни единого следа». Может, и нашли бы, если бы прочесали все как следует, милю за милю, час за часом. Но они побоялись. Понимаешь, этот регионально-временной интервал решающий. Мистер Гордон показывал мне расчеты. Я не разбираюсь во всех этих обозначениях, но он сказал, что в историю этого столетия вмешиваться очень опасно. э в е р а р обхватил ладонью чашечку трубки. Ее тепло успокаивало. Упоминание о переломных эпохах вызвало у него нервную дрожь. «Понятно», — сказал он. «Они не смогли прочесать этот район так, как хотели, потому что это могло потревожить слишком много местных жителей, которые из-за этого по-другому вели бы себя во время решающих событий». «О-хо-хо!» «А н и пробовали они переодеться и побродить по деревням?» Несколько экспертов патруля так и сделали. Они провели в Древней Персии несколько недель, но никто из встреченных им и людей не обронил даже намека. Эти дикари так недоверчивы. А может, они принимали наших агентов за шпионов медийского царя? Как я поняла, они недовольны его владычеством. Ничегошеньки. Но так или иначе, нет никаких оснований считать, что общая картина исторического процесса исказилась. Поэтому они полагают, что Кита убили, а его роллер каким-то образом исчез. И какая разница... Она вскочила на ноги и неожиданно сорвалась на крик. «Какая им разница? Скелетом в каком-нибудь овраге больше, скелетом меньше!»